Петр Струве Видный политический деятель, публицист, экономист, философ, легальный марксист Петр Бернгардович Струве родился в январе 1870 года в Перми, где его отец был губернатором. Духовное и интеллектуальное развитие юноши началось очень рано. Еще в 15 лет, в годы реакции, начавшейся при Александре III, он осознал фатальное противостояние между русской монархией и обществом. С этого же времени началось его увлечение марксизмом, а в 1888 году он уже был убежденным социал-демократом. На следующий год Стровы поступил на факультет естественных наук Петербургского университета, но через год перевелся на юридический факультет. В 1890 году вместе с 12 другими студентами он образовал социал-демократический кружок, ставивший перед собой задачу пропагандировать истинный марксизм, искаженный его российскими последователями-народниками. В 1894 году вышла в свет книга Струвы «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Первый манифест марксизма в отечественной легальной литературе». Анализируя причины тяжелого положения русской деревни, Струва показал, что оно — следствие недостаточной производительности всего народного хозяйства, с его недостаточно развитым общественным разделением труда, его недостатком предпринимательского духа, его пережитками отсталых форм до капиталистической экономики и общественных отношений. Полемизируя с народниками, Струва утверждал, что у России нет особого пути, что она будет развиваться так же, как и вся Западная Европа, и призывал признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму. Однако при всем этом он отрицал фундаментальную теорию Маркса, О тотальном обнищании пролетариата и о неизбежном росте социальных противоречий в капиталистическом обществе, был против революции и диктатуры пролетариата. Струва полагал, что в ходе эволюции капиталистический строй сам с собой придет к отрицанию частно-капиталистической основы буржуазного общества. Социализм возникнет в недрах капитализма, благодаря реформам, развитию экономической и правовой защищенности общества. Разумеется, эти ревизионистские идеи не могли быть приняты ортодоксальными марксистами, против них неоднократно выступал Ленин. В 1896 году Струбы, как депутат Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, участвовал в четвёртом международном конгрессе Второго интернационала в Лондоне. После первого съезда РСДРП в 1898 году ему было поручено написать манифест РСДРП. Однако как раз в это время политические взгляды Струва заметно поправили. Его политическим кредо становится либерализм. В 901-м его исключили из рядов РСДРП. В 901-м Струва эмигрировал в Германию, где издавал еженедельник «Освобождение», нелегально распространявшийся в России. Главная цель газеты состояла в пропаганде конституционного правления в России. Струва мечтал превратить газету в голос совести страны, каким был в свое время колокол Герцена. Его целью было объединить все прогрессивные и национальные силы России на платформе борьбы с самодержавием. «Политическое освобождение России, — писал он, — не может быть ни исключительно, ни преимущественно делом одного класса, одной партии, одного учения. Оно должно стать делом национальным или общенародным». Революция 1905 года позволила Струва вернуться на родину. С образованием в октябре Конституционно-демократической партии он вошел в состав ее ЦК, был избран депутатом Второй Государственной Думы. Печальные реалии русской революции окончательно убедили Струве в том, что революционный путь преобразования общества будет гибельным для России. В сборнике своих статей за 905-912 годы под общим названием патриотика, он утверждал, что главная опасность России грозит не справа, а слева от безответственного анархического революционизма. Разуверившись в способности кадетов проводить конструктивную политику, Струву с 908 года отошел от активной политической деятельности. Свои силы он сконцентрировал на издании и редактировании журнала «Русская мысль» который вскоре превратился в один из самых интересных и влиятельных толстых журналов эпохи Серебряного века. Анализируя послереволюционную деятельность, Струба пришел к выводу, что Россия глубоко больна, а корни недуга лежат не в политике или экономике, но гораздо глубже. Сами по себе социально-политические реформы уже не способны вылечить страну и вывести из кризиса. Время поставило перед обществом глубокие культурные задачи, без которых, — писал струвы Россия будет переходить от одной трагедии к другой, оставаясь игралищем ничтожных кучек и слепых сил. В двух статьях 908 года «Великая Россия» и «Отрывки о государстве» он изложил свою концепцию просвещенного патриотизма. Суть ее заключалась в том, что в гражданской личности должны соединиться воедино религиозно-мистические начала государства и нации, своего рода симбиоз политического либерализма с национализмом. Февральскую революцию 1917 года Струве приветствовал и назвал величайшим мировым событием. Вместе с тем он быстро понял слабость временного правительства, и неоднократно предостерегал от опасности захвата власти левыми силами. Струве вошел в состав первого временного правительства, где стал директором Департамента экономики Министерства иностранных дел. Но уже в апреле вместе с Милюковым ушел в отставку. Октябрьский переворот Струве встретил враждебно, объяснив победу большевиков культурной отсталостью страны, политической незрелостью массы. В сборнике «Из глубины», 18-й год, Струбе писал, «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором. Идея социализма как организации хозяйственной жизни, безразлично, правильно или неправильно эта идея, вовсе не воспринимается русскими массами. Социализм или коммунизм? Мыслиться ими только как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Выход из создавшегося положения стробы видел в возрождении национальной идеи, как организующей силы при воссоздании государства. Отныне главным делом своей жизни стробы считал борьбу с большевиками. В 17 году он являлся членом Совета добровольческой армии. В 18 году нелегально перешел в финляндскую границу и консультировал генерала Юденича. Потом был членом политического совещания Колчаковского правительства за рубежом. В 19 году стал членом особого совещания при Деникине, был редактором газеты «Великая Россия» самого крупного печатного органа, выходившего под знаменем антибольшевизма затем министром иностранных дел в правительстве Врангеля. С разгромом последнего в 1920 году Струбе навсегда покинул Россию. В 1925 он переехал из Праги в Париж, где возглавил газету «Возрождение». Но его мечта объединить все политические течения русской эмиграции оказалась несостоятельной, и в 1927 он вынужден был уйти со своего поста. Осенью 1928 -го года он переселился в Белград, где и жил до 1942 -го года. Здесь он стал членом Белградского русского научного института. Многие годы Струва работал над капитальным трудом «Социальная и экономическая история России», опубликован в 1952 году. В 1942 году он перебрался из оккупированного Белграда в Париж. здесь В мае 43-го года у него умерла жена. Сам Струве скончался в феврале 1944 года.